Теперь, крестные, мне очень хочется разузнать, что тут у вас делалось с тех пор, как я убежала от волка. Мне было очень жалко того старичка, которого этот злой волчище хотел разорить. А теперь в моей черепушке катается одна догадка величиной с маленький камушек. Ну-с, во-первых, кто вы такой? Сразу все папси и компания или кто-нибудь один из них? Ах, ни то, ни другое Во-вторых, Фледжби и есть Папси и компания Да, милая, но он требует сохранять это в тайне Моя догадка стала величиной с апельсин Но пока она не разрослась еще больше «Добро пожаловать, моя милая крёстная! Как я рада, что вы вернулись!» Сразу став серьёзной, девочка обняла старика за шею и поцеловала его. «Смиренно прошу у вас прощения, крёстная, и очень жалею, что у нас так получилось. Напрасно я вам не верила. Но что я должна была думать, когда вы не сказали ни слова в свою защиту?» Это меня не оправдывает, но что я должна была делать, когда вы слушали его и молчали, как убитый? Выглядело все это очень дурно. Ведь правда, вы казались сущим злодеем. Дурно, Дженни, очень дурно. Я просто возненавидел самого себя. Возненавидел, потому что почувствовал, как ненавидишь меня ты и старичок-должник. Но этого мало... И это еще не самое худшее. Мне стало ясно, что я опозорил свою древнюю веру и свой древний народ. Ведь в христианских странах к евреям относятся не так, как к другим народам. Люди говорят, это плохой грек, но есть и хорошие греки. Это плохой турок, но есть и хорошие турки. А на евреев смотрят совсем по-иному. Плохих среди нас найти нетрудно. Среди какого народа их нет. Но христиане равняют самого плохого еврея с самым хорошим, и говорят, все евреи одинаковы. Это правда, жестокая правда, и надо, чтобы каждый из нас считался с ней. Но мне ли поучать других, когда я сам так поздно все понял? И тогда... У меня в голове промелькнула мысль. Ты должен отсюда уйти, Рая. Но, милая Дженни, я же обещал отвечать на твои вопросы. А сам не даю тебе сказать ни слова. Напротив, крестная, моя догадка теперь величиной стыкву. Вы решили отказаться от своей должности? Вам осталось добавить только это? Я написал письмо хозяину. «Да, примерно об этом». «А что вам ответили вопли-сопли, охи-вздохи?» Мисс Рэнс с наслаждением выговаривала этот на ходу придуманный титул, явно вспоминая перец, подсыпанный в примочки. «Он обязал меня прослужить еще несколько месяцев. Это его право. Завтра срок истекает. А я решил объясниться с моей Золушкой, только когда он истечет». Не на день раньше.